Багатур Лобо Харчевня Алаверды, 23-й день, 6 месяца, пятница, поздний вечер. Съев дзяндзы, Бак намеревался еще некоторое время посидеть у ебан-аги, просто из принципа. Но в самом деле должен же он когда-то отдыхать. Он даже заказал еще кружку пива и заморскую сигару и некоторое время задумчиво курил, в сети. В нескольких чатах, которые Бак по привычке посетил, шли довольно оживленные разговоры о происшествии в Патриархии. Но поскольку никто ничего определенного не знал, Бак и почерпнуть ничего для себя не смог. Разве что несколько потрясающих домыслов, относящихся главным образом к личности Елдай-Бурдай Найона. Он заглянул в чат Мэйли, Тут собирались люди, близкие к большой политике, и никогда не встречались, скажем, нелепо и сдавлено острящих юнцов и юниц, явившихся с единственной целью познакомиться с себе подобными лучше противоположного пола. Саму Мэй Ли Бак никогда и в глаза не видел, но испытывал к ней большую симпатию. Девушка, во всяком случае, Бак надеялся, что она и впрямь девушка, а не выдающий себя за девушку девяностолетний, недужный, преждерожденный или резвящийся шаншу в отставке, начальник палат, была остроумным собеседником, тонко чувствующим партнера и явно ему симпатизировала. А кроме того, пару раз Бак получал от нее весьма интересные, сообщенные, как бы вскользь, невзначай, и весьма полезные сведения, которые в свое время немало помогли ему. Баг привык к тому, что информация не распространяется просто так, да и Мэй Ли не производила впечатления простой болтушки. И хотя мэйли знала Бага исключительно под именем Джучи, это называлось варварским словом «ник». Иных сведений о себе он просто никому не сообщал, а ходил по сети, исключительно используя заметающую всякие следы программку «А-25-прокси-1500», Баг не был до конца уверен, что Мэй Ли не подозревает хотя бы приблизительно о его роде занятий. Это подсказывал Багу его многолетний опыт. Но и от Мэй Ли, а она была на боевом посту, Баг не узнал ничего сверх того, что циркулировало в новостных лентах. «А знаешь что, Джучи?» — вдруг сказала Мэй Ли, «Мне, Мница, пришла пора нам с тобой выпить по бокалу обезжиренного кумыса. Ты не находишь?» и поставила целую вереницу компьютерных улыбок, в народе именуемых смайликами. Бак ощутил некоторое смятение чувств. Девушка ему скорее нравилась. Но он проявил сдержанность, попросив подождать с этим дня два или даже три, ибо благородный муж спешит, никуда не торопясь, а затем поспешно раскланялся. «Я понимаю», — с улыбкой кинула Майли ему вслед. Стало очевидно, что всякая дополнительная информация закрыта для свободного распространения, и Баг юркнул на главный компьютер родной палаты. Последовательно, введя три пароля, он оказался в базе данных, которая поздравила Бага с тем, что он переехал в Австралию. Баг зашел через австралийский адрес, а затем порекомендовало ему в самые сжатые сроки прибыть предочин начальства и не терзать больше провода после чего соединение с базой было разорвано. Амиттофа выдохнул в раздражении Бак и стукнул кружкой по стойке. Какой изощренный прием! По всему выходило, что визита в палату сегодня не избежать. Ебанага, внутренним нюхом оценив ситуацию, сочувственно ему улыбнулся. Три года без отпуска в сердцах подумал Бак, пытаясь приглушить уже рождающееся в глубине души буйное веселье предстоящего расследования и, быть может, долгой, изматывающей и увлекательной погони за злоумышленниками. «Ничего, ничего, кабинетные черепахи, вот найду вам этот крест, а потом уеду на остров Хайнань к обезьянам месяца на два и посмотрим, что вы тогда скажете». Однако зародившееся веселье не унималось, и, чтобы окончательно его вразумить, бак покинул харчевню Ебанаги, направился не на службу, а в храм Света Будды к великому наставнику Баошидзи, дабы исполнить духовный долг, а заодно и полюбоваться жасминами. Он так долго ждал встречи. Он был удостоен приглашения, наконец. Ему было о чем спросить великого наставника. Особенно теперь.